Здравствуй, мальчик. А у тебя солома в голове. Сама у тебя солома в голове. Погляди в зеркало и увидишь, <свист> какой ты смешной в моей кофте. Сама ты смешная. А я знаю, как тебя звать. Ты Натика. Надя. А ты Митя. Дима. Ну, Дима даже лучше. Угу. Только вот у нас в классе есть один Дима. Он второгодник и вообще неразвитый. А ты честный? Факт честный. Ты думаешь, что беспризорник значит мазорик? Нет. Я так. А вот если у меня будет 10 червонцев, и я положу их на стол, а сама уйду, ты возьмешь или нет? Нет, не возьму. Вот попробуй, увидишь. Не возьму. У меня нет денег. Это я так. А вот если я конфеты оставлю на столе, а сама уйду и сама не знаю, когда приду, ты конфеты возьмешь? Тоже не возьму. Я же говорю, не ворую. Только с огородов. но это не считается. Ну, а если я оставлю много-много конфет на столе, сама не знаю, сколько. Ты возьмешь тогда? Может одну и возьму. Только попробовать. Это тоже нехорошо. Но теперь я, может быть, поверю тебе про 10 червонцев. Мама велела, чтобы ты пока у нас остался. Она говорит, что ты пропадешь один. А кто эта тетенька, которую Нина Петровна зовут? Это не тетенька, а дама. Она с мужем у нас комнату снимает, пока их дом строится. Я рада, что мы рядом жить будем. Она очень красивая. Здоровый домище. Они что, буржуи? Ну что ты взял? Муж Нины Петровна бухгалтером на фанерке работает. На какой фанерке? <смех> ну, так у нас фанерный комбинат называется. Мама тоже там работает, подсобницей. Ну что, поел? Факт. Ну, давай пойдем вместе на огород, надо морковку полоть. Поможешь. Знаешь, я полоть не люблю, но никто за человека полоть не будет, вот я и полю. А когда-нибудь придумаю такую машину, чтобы она ехала по грядкам и болола. <смех> а как же эта машина будет разбирать, где морковка, где нет? Что у нее глаза будут, что ли? Ну уж как-нибудь там придумают. Трактор вот придумали? Я со школьной экскурсии в совхозе была. Видела настоящий американский трактор. А у нас скоро свои трактора будут. Нам учитель рассказывал. А у нас все свое будет. Хотя, боже, коровка по плечу ползет. Ну и пусть. Мама говорит, что это к счастью. Она вообще во всякие приметы верит. А я знаешь, что придумала? Че? Как мама немножко читать научится, сразу же ей книга одну подсуну. Там про то, как все на свете устроено, как человек от обезьяны произошел. Я уже с учительницей нашей говорила об этом. Ой, ты, Надька, умная, не задаешься. У меня стеклышко есть. Вот. Ой, ты через него вся розовый, посмотри сама будто пожар где-то. Ага. Нина Петровна говорит, что розовый цвет идет и к брюнеткам, и к блондинкам. Да ты что, влюблена в эту Нину Петровну? Ну и пусть влюблена. Видишь цветы? Да. Это я сама весной посадила. Вон какие выросли. Красивые? Цветы как цветы. Теперь я их срежу и Нине Петровне подарю. Дари, А мне-то что? Это уж ваше бабье дело возиться с разными там цветами. Вот я уже и банку приготовила. Хорошо будет. Ничего себе. Только банка-то зачем с белогвардейским орлом? Ты что, за старый режим, да? Ну Нет ведь другой банки. А я из бумаги салфетку кружевную сделаю. Смотри. Ну что, красиво? А теперь ничего, симпатично. Вот Нина Петровна обрадуется. придет домой... А у ней цветы в комнате. Мы их на окно поставим. Вот так. Смотри, Нина Петровна с мужем идет. Знаешь что, Димка, послушаем, что они между собой будут говорить про букет. Подслушать нехорошо. Да никто и не собирается подслушивать. Я же сказала, послушаем, а не подслушаем. Это если кто один слушает и что-нибудь плохое, значит, он подслушивает. А если вдвоем и хорошее, это уже не подслушивание. Это уже другое дело. А что это? Ну, это уже другое дело. Это уже вроде как в театре. Только тише ты. Это, наверное, Аркадий Степан чужинает. И газету читает. Подождем. Ну, что интересного? Чавкает. Чавкает и все. Так и каждый умеет тише. Аркаша? Mm? Мне еще обещали добыть с постройки кирпичей. Да, но это знаешь, чем пахнет. А глупости. Все так делают. Мы не буржуи, чтобы деньги на ветер бросать. А пожалуй, правда. Много ли нам для печей-то нужно? А ты знаешь, что это Агрипина вчера мне сказала? Ну. Mm -hmm. Зря, говорит, вы под свой дом, под фундамент но. царскую монету не положили. Хм. В доме счастья не будет. Но я ей, конечно, в ответ нет mm. у нас никаких золотых денег. Ну, конечно. Неужели она пронюхала? О, не, не думаю. Это просто обычай такой. Ты, Ниночка, зря Гриппин боишься. Она, по-моему, честная. Ну, может и честная, но все равно людям доверять нельзя. Честная-причестная – честная. А возьмет и украдет. Нет, наша замечательная гриппина положительно удивляет меня. И так ее Надька весь год в одном платье ходит. Чуть не впроголодь живут. А тут еще этого карманника белобрысого подобрала. О, такой живет, живет рядом, а потом зарежет из-за денег и не найдешь его. Их ведь много этих беспризорников. И зачем их государство терпит? Я бы такой проект предложила, ну? чтобы вылавливать их всех mm -hmm. и уничтожать. Ну, усыплять чем-нибудь. Надя, слышала? Слышала. Эту агрепину ждет нищая старость. Мальчишка, надо сказать, продувной. А девчонка, думаешь, лучше? А за тобой-то она, однако, как тень ходит, а? Вот и цветы принесла. Да. Цветы-то цветы. Но меня беспокоит, как это она ухитрилась окно открыть. Да. Надо завтра же задвижку исправить на раме. Надя, ты не плачь. Хочешь, я им все стекла повыбиваю камнями в новом доме? Я тут дура думала, что Нина Петровна хорошая, добрая. она... Надя! Надежда! Димка, а? мама, чтобы ничего не знала. Ой, садома Гамора. Какая поздняя тьма египетская. Вы, ребята, не спите. А что это, зарёванная такая? Я кемок скорбящая. Так. Книгу такую читала. Грустное место попалось. Грустное? Надо бы мне потом прочесть, коли грустное. Не все же хихоньки да хахоньки. Не зря на легвезе. учусь. А что за книга-то? Ну, покажи-ка. Ну, на. Что-то мудрено. клю Че? Ни? Я приключения. Ага. Барона, барона, барона, а не барона, барона, барона. Менхаузена. -э Менхаузена. Да это ты... это мудрено. Но все равно надо запомнить. Люблю грустное, и божественное. Люблю. Ну а теперь спать, спать, спать, спать, полножники. Сейчас, мамочка. Нать. Что? Смотри. Цыганская звезда. Ага! Зеленая, правда? А почему цыганская? Кто на нее заглядится, бродягой станет. Ой, а ты заглядывался? Не знаю, может быть. А я когда вырасту, стану путешественником. А путешественниц не бывает. Бывают только путешественники. Ой! Да уж, я-то знаю, я сам много путешествовал. Ну, ты не путешествовал, а бродяжничал. Да. Это большая разница, да. А может, я стану и не путешественницей, а учительницей. Буду учить детей, чтобы не было некультурных. Ну и учи, подумаешь. А я, может, к тому времени... Вот сыщиком стану, как, Ой, да, сыщик. как новый надпинкертон. У меня два шпалера будет. Если будет война, я в санитарке пойду красноармейцев спасать. А я тогда в красноармейцы пойду. Я представил себе, что я раненый красноармеец. Нет, лучше командир. Я лежу в траве, а Надя наклоняется надо мной. Она в белом халате, в руках у нее бинт, вата и компрессная бумага. Надя говорит сквозь слезы. О, как я горько ошиблась в нем! Я думала, что он бродяга-гопник, а он герой! Не волнуйтесь, гражданочка! Ваша помощь опоздала. Возьмите мой шпалер и передайте другому. Ты о чем думаешь? Надя, уйду я. Куда? В дед-дом подамся. Да куда это? В какой дед-дом? Ну в такой дед-дом. Обыкновенный. Нельзя мне у вас оставаться. Да ты что, Димка? Твоей матери двоих прокормить нелегко тут лишний рот. Ты брось, брось, ты эти разговоры, пропадешь ты один, Димка? Не пропаду. Одна голова не бедна, только ты молчи. Матери, ни слова.